Шесть торжевых роботов, похожих на полутораметровых безголовых богомолов, сидящих верхом на небольших гусеничных платформах, расположились по периметру в сотне метров от корабля. Ещё двое, оставив свои платформы внизу, вскарабкались на громоздкий сундук грузового отсека. Я занял позицию для стрельбы с колена. Кэт обогнала корабль и встала с другой его стороны. Краем глаза я заметил, как сместился в воздухе скутер малыша Так ему будет удобнее прикрывать Кэт. Пристраиваясь поудобнее, я успел мимоходом пожалеть этих зубастых летающих бедняг, вся вина которых заключалась в их непомерном аппетите, да ещё в том, что они в данное время стояли у нас поперёк дороги. Но тут один из них попал на прицел, и я нажал на спуск. Я щелкуркнулся в воздухе, а я уже искал новую жертву, стараясь выбирать молодняк. Они глупее, а значит, наглее, и могли доставить нам куда больше неприятностей, чем крупные и опасные, но осторожные старики. Да и большую часть молодняка всё равно съедают свои же. С противоположной стороны корабля доносились редкие выстрелы, а уж в небе польба шла как в тире. Крейкс с малышом развлекались вовсю. Десятка три тираннозавров, неловко и часто махая пробитыми крыльями, Потянулись в сторону родных гор, остальные взмыли высоко вверх. Некоторые опустились на землю поедать тела сородичей, тех, что упали далеко от корабля. Диана сообщила, что число жертв достигло 9, и я решил, что хватит. До заката оставалось часов 5. Вряд ли кто ещё за это время рискнёт сунуться, даже если мы здесь ляжем и уснём на солнышке. Кэт вывела из грузового шлюза транспортную платформу Роботы обслуживания закинули на неё все оказавшиеся поблизости трупы, и Кэт, отбуксировав их примерно на километр, вывалила дохлых птерозавров на съедение оставшимся в живых дружкам. Всё это время Рик и Крейк прикрывали её, потом посадили машины возле корабля. У кого-то на этой планете сегодня будет целая гора дорогой жратвы, сказал Крейк. Среди наших сегодняшних трофеев представители всех трёх самых крупных видов. Кому к чёрту нужны такие трофеи? отозвалась Кэт. Медоузы за них ничего не дадут. Я не очень понял смысл этого упражнения в меткости. Рик подошёл к нам и уселся на корточки. Роботы могли бы устроить бойню почище. Нам не нужна бойня, сказал я. Нам нужна безопасность с воздуха, хотя бы относительная. Вдруг не повезёт и мы здесь задержимся. Охотничьи участки у птерозавров чётко разграничены, но если территория освободится, её тут же займут те, которые обитают по соседству и ничего про нас не знают. Придётся начинать всё сначала. Ты же в курсе, какой модели у нас сторожа? Они тупее бабаба. Просто перебьют всех подряд и всё после того, как вышел новый закон об оружии. Нормальных роботов охраны, способных действовать избирательно, не могут пробить себе даже научники, работающие под эгидой правительства. Всё, что умнее моего ботинка, приравнивали к боевым машинам. Можно нелегально приобрести, но за них дают такие срока, что будет большой удачи, если гробы с нашими метлами выдадут из тюрьмы родственникам лет через 300. Да, со сторожами теперь проблема, согласился Край. Не знаю даже, с ними безопаснее или без них. Сколько людей они уже успели угробить из-за этой своей тупости. Уму непостижимо. Куда больше они убили, когда были сообразительнее, сказал я. Просмотри, если хочешь, криминальную хронику был их времён. Ну, криминальные структуры, я думаю, и в наше время вряд ли свято чтут закон обороже. Ты будешь смеяться, но многие всё же начали уважать его, особенно с тех пор, как полицейским разрешили без предупреждения стрелять в любого, имеющего при себе оружие из чёрного списка. Лучевое, например. Скоро дойдёт и до того, что нам придётся охотиться с луком и стрелами, вздохнула Кэт. Она вдруг потянула меня за рукав и, когда мы отошли в сторону, выключила связь, чтобы её слышал только я. Погоди, Пит. А как же как же Диана? Она тоже попадает под действие закона о вооружее. Я тоже отключил связь, раз уж она решила по секретничать и ответил: "Нет, только под постановление о создании и использовании искусственных интеллектов от 2087 года и более поздние подобные законы. Если власти о ней узнают, какая она, они просто демонтируют и уничтожат материнский кристалл. То есть, убьют её, сразу севшим голосом закончила Кэт. Правильно. Потому-то мы и хотим, чтобы об этом никто не знал. А вот если снять блокировку, мешающую Диане самостоятельно управлять пушками корабля или, скажем, контролировать сторожевые с орбиты, вот тогда, тогда, если об этом станет достоверно известно, любому полицейскому патрулю не только даётся право Ему вменяется в обязанность немедленно уничтожить такой корабль, кто бы там ни находился в данный момент на борту. Полная передача управления вооружением КИБУ разрешена и возможно только для крейсеров ВКС. Да и то лишь в том случае, если подобный приказ отдаёт комитет, состоящий из капитана, старшего офицера и старшего техника, ну или лиц их замещающих. И поверь мне, Любой, кто видел в бою корабль, управляемый кибмастером, сочтёт очень желательными и такие меры предосторожности и самый драконовский закон о барожее. Мы с Кэт смотрели, как Диана привела в действие сторожей и раздвинула границу под контрольной зоны до 200 м, а к двум роботам наверху добавила ещё двоих. С ними всё же спокойнее, заметила Кэт. Когда нужно организовать глухую защиту периметра и мнетравных А когда кто-то выходит из зоны, лучше сторожей отключать. Лично я не горю желанием получить пулю только потому, что кто-то из них неправильно расшифрует мой сигнал-пароль. Зачем ввязательно пулю? Они могут и ракету запустить, сказал я. Были случаи, когда они путали масштаб объекта из пушки по воробьям, так сказать. Ты всегда знаешь, как успокоить девушку, вздохнула Кэт. Если я попытаюсь поцеловать тебя сейчас, ты правильно расшифруешь мой сигнал-пароль? Не уверена. Так что лучше не пробуй. У меня ведь нет блокировки управления вооружением, как у Дианы. У нас оставалось полно времени до захода солнца, поэтому мы решили воспользоваться случаем и устроили что-то вроде пикника на свежем воздухе. То есть всё организовала Диана. Онам оставалось только наблюдать, как трудятся корабельные жучки. После двух недель в закрытом пространстве начинаются первые признаки аллергии на корабельную столовую, а устраивать обеды на природе нам не придётся до высадки на Тихой. На Саломонии состав атмосферы не позволяет дышать без маски, а на Инферне будет не до пикников. Я подумала о космонавтах первых межзвёздных экспедиций, обречённых целые десятилетия странствовать в космосе, и мне стало жутко. А ведь реализовывались и так называемые проекты поколений, рассчитанные на то, что к месту назначения прибудут не те, кто стартовал с Земли, а лишь их потомки. Минут 5 я пытался решить, что хуже: лететь всю жизнь туда, куда тебе заведомо не светит добраться, или быть рождённым с единственной целью продолжить путешествие родителей с планеты, которую ты никогда не видел. на планету, куда тебе лично, в общем-то, не было нужно. В конце концов я пришёл к выводу, что любой из вариантов достаточно скверный и пошёл обедать. Все эти ребята герои, конечно, и открыли человечеству дорогу в космос, но я не хотел бы оказаться на их месте, поскольку достаточно хорошо чувствовал себя на своём собственном. О чём задумался, поинтересовался Крейк. Я сел на раскладной стул и пристроил винтовку рядом. Только что я попытался вспомнить имя человека, который первым вышел в открытый космос на первом настоящем космическом корабле, и не смог. Но не признаваться же им в этом. Фамилию я помнил, а вот имя. Ладно, потом можно будет спросить у Дианы. Или ещё лучше, пусть прокрутит фильм по истории 21 века. А, да нет, это вроде было в 20-м. Такими минутой очень остро начинаешь ощущать все недостатки современного образования. Всякую дрянь ты помнишь на зубок, а ославные вехи, бессмертные деяния и великие даты уходят в архив. Вот и становись после этого героем. Рик сложил руки рупара мурта, повернулся ко мне и заорал. Крэек спрашивает тебя, о чём задумался? Базовый лагерь вызывает пита Дугласа. Отвечайте. Ну тебя к чёрту, и крега твоего тоже. Ласково отозвался я, принимая за еду. Диана потрудилась на славу. Правда, продукты длительного хранения и даже бифштексы, приготовленные из замороженного мяса, ни в какое сравнение не идут с шашлыком, который ты сам себе готовишь над костром из собственноручно подстреленной дичи. Ну и я не такой уж любитель этих дел. Сильная тяга к такого рода пище у меня проявляется только в походе. А некоторые охотники, привыкнув пробовать мясо убитых именно других планетах экзотических животных, превращаются в настоящих наркоманов. После соответствующей обработки есть можно практически всё, по крайней мере, с планет земного типа, исключая лишь откровенно ядовитые растения до тех существ, токсины из плоти которых трудно удалить в полевых условиях. даже с помощью техники, которая наченён современный трансгалактический корабль. А на Земле и других густонаселённых планетах существует целая индустрия производства деликатесов буквально из чего угодно. В некоторых дорогих ресторанах вам предложат блюда из животных, доставленных со всех концов галактики или даже из соседней. Причём заведение гарантирует, что зверь будет умершвлён непосредственно перед приготовлением обеда. Особенно много таких ресторанов на Безымянной, хотя они и повсюду есть. Но на других планетах и выбор не так богат, и цены, включающие доставку кандидата на жаркое, куда выше. И обед такой можно заказать только заранее, за несколько дней, а то и недель. А на Безымянной у того же дагинок, к примеру, можно сделав заказ с утра, получить желаемое к вечеру. У него в меню блюда из мяса 60.000 видов, только крупных животных, не считая свежеприготовленных деликатесов из всякой мелочи: рыбы и напланетных растений. Большинство из них востребовано лишь совершенно помешанными на еде гурманами, да и по карману только миллионеру. У большинства запросы скромнее. Пригласить подружку на ужин, где к столу подадут запечённую в духовом шкафу заднюю ногу винторога и косули саха, выращенную на близлежащей звероферме. А потом на отдельном блюде её голову, украшенную удивительными, как будто покрытыми золотым инеем рогами. Вот то, что для них нужно. Но самую большую долю в этом бизнесе, естественно, занимают предприятия по изготовлению консервированных деликатесов инопланетного происхождения: мясных, рыбных, мясорастительных. И именно они наиболее доступны по цене. Я размышлял обо всём этом, расправляясь со вторым бифштексом из самой что ни на есть простецкой говядины, а Рик как будто подслушал мои мысли. Когда я ознакомился с попашей Лори, ну, нашим заказчиком на перламутровых питонов, мне довелось попробовать знаменитую принцессу Соломонии. Ломтики этих питонов под майонезным соусом. Потом мы ели их в грибном соусе, а также под пряным соусом с местными саломанийскими травами. И ещё под соусом Не поняла, перебило его Кэт. Это семейка что, ничем не питается, кроме питонов? Может, мы зря с ними связались, сказал я. Если они не в силах позволить себе никакую другую пищу, кроме продукции собственной фермы, Так что вынуждены тащить питонов за собой через половину галактики на землю. А Риг, Явик, ты уверен, что достаточно тщательно проверил их платёжеспособность? Крейк. В Ригявике было что-то вроде презентации, прервал нас Риг, ничуть не смутившись. Попаша пытался доказать, что мясо питонов, выращенных по специальной технологии, ничуть не хуже, чем у диких. Были приглашены знатоки со всего света. и профессиональные дегустаторы экзотических блюд. Мистер Паркинсон не только фермер, но и горячий сторонник защиты природы. Не слишком распространённое сочетание в наши дни, заметил я. Можно назвать десяток планет, где стараниями фермеров, кроме животных в загонах, не осталось никаких других. Ну а этот не такой, сказал Рик. Он хочет не только привлечь внимание к своему хозяйству, сделать ему рекламу, но и сохранить перламутровых питонов в природных условиях на Соломонии. Напрасные потуги. Он не первый. Настоящий лакомка никогда не променяет мясо диких животных на мясо домашних, в каких бы там условиях их не выращивали. Кэт помахала в воздухе вилкой. Для многих большая часть кайфа в том и заключается, чтобы есть мясо зверей, добытых, понимаешь? А некоторые и этим не довольствуются. Сами выезжают на место, чтобы охотиться на то, что потом съедят. А о специальных сафари для гурманов слыхал? Да, ответил малыш, и даже участвовал в одном в качестве запасного стрелка. Это было большое дело. Фирма Галактическое сафари от Анлара заключила договор с клубом любителей путешествий и активного отдыха Скадикса. То есть первоначально организация возникла на Кадиксе. А теперь филиалы уже есть повсюду. А Танлар занялся организацией туров с охотой и элементами экстримтуризма для членов общества. Надо сказать, что сам он абсолютно беспринципный старый сукин сын, этот Атанлар. Лет 25 назад он контрабандой поставлял оружие мятежникам в звёздное скопление Башни. А когда почувствовал, что те проиграют, переметнулся к федералам. И издал своих бывших клиентов взамен на обещание властей не трогать его лично. Купил маленькое зачахшее звероловное предприятие и превратил его в процветающий бизнес. Денег у него полно, связей тоже. Прошлое чернее чёрной кошки, и имя не настоящее, но работать с ним интересно. Насмотрелся я там этих любителей активного отдыха. Разные люди: промышленники, Богатые лодыри, политическая элита, даже учёные есть, богема, художники, режиссёры, актёры. Многие просто помешаны на первобытном образе жизни и им нравится ощущать себя дикарями и вести себя как дикари. Туши чистых животных, не требующих обработки, сами разделывают, обязательно вручную. Кое-кто при этом ест сырое тёплое мясо, лишь слегка его присолив. Ну и всё прочее в том же роде. А это ерунда, а сказал я. А ты слыхал про ребят вроде живоглота Хадсона? Про живоглота слышал, конечно, но его самого не встречал. Ну, а мыскет знали его лично. Работал у Джона Нимберка. Отличный охотник, кстати. Он не просто сырое мясо любил, ему было надо живое. Поймав животное, связывал его, разделывал и ел по кусочкам. Если ты думаешь, что Хатцен это исключение какое-то печальное, так ты ошибаешься. Я таких знал до чёрта. Ничего удивительного, ввязался в разговор Крейк. Это лишь логичное развитие до крайнего предела некоторых нелогичных пристрастий рода Homo sapiens. И с покон веков отдельные виды употребляются в пищу живыми. Устрицы, например. Безмозглые устрицы и высокоразвитое животное, возможный предок разумных существ. Не одно и то же, мрачно заметила Кэт. Почему? удивился Крейк. Разве устрицы не могут быть отдалёнными предками носителей разума? Или ты думаешь, устрицы не так больно, когда её поедают? Как биолог, могу тебя заверить, что это не так. А что с ним стало? С живоглотом Хадценом? спросил малыш. Пропал без вести вместе с остальными членами экипажа Берка во время его похода на Тихую, ответил я. Кэт постучала костяшками пальцев по столу. Может, хватит про поедание сырого мяса и всяких живоглотов? Вы мне весь аппетит испортили. Это мы специально, поспешил я её порадовать. Надеюсь, что ты встанешь и уйдёшь. Нам бы больше досталось. Почему ты всегда стараешься выглядеть обжорой и лакомкой Пит? Все же знают, что ты вовсе не такой. Ты хочешь заработать какое-нибудь прозвище? Обжора Дуглас, это звучит. А добрый Лрик. А ты вообще молчи, сказала Кэт. Уж если кто-то из нас четверых и лакомка, так ты. Крэк молча откнулся в тарелку, делая вид, что его здесь нет. На деле-то самым большим любителем вкусно покушать среди нас был он. Конечно, я не обжора, Кэтти, согласился я, но люблю обедать плотно и с удовольствием. А сырое мясо это чтобы тебя добить. Я тоже пробовал ещё в детстве. У моего отца была ферма на Хапи, и сейчас есть, как ты знаешь, В лесу недалеко от дома мы с братьями охотились на всякую мелкую дичь с мелкокалиберками, а Френк даже соорудил себе самый настоящий арбалет. Потом жарили мясо над костром, воображая себя то трапперами времён освоения дикого запада, то первопроходцами космоса, потерпевшими крушение на неисследованной планете. Однажды мы играли в первобытных людей, и Билли, который уже тогда увлекался своей историей и археологией, сказал, что неплохо бы попробовать съесть добычу сырой, ведь у самых древних людей огня ещё не было. Мы попробовали, но никому не понравилось. Потом в армии на занятиях по выживанию в экстремальных условиях нас тоже заставляли есть и сырое мясо, и много ещё такого, от чего истервятник отшатнило бы. Клянусь, ни одному самому рьяному фанатику экстремотуризма Даже и в голову не пришло бы есть то, чем приходилось питаться нам. И с тех пор я больше всего на свете люблю самые обычные хорошо прожаренные бифштексы.